Глава 9. Самопожертвование дает нам возможность жертвовать другими без угрызений совести. Джордж Бернард Шоу. Гизляр. 2 июня 1735 года. Город Гизляр был взят. В той неразберихе и суете, которая началась после развернувшихся событий в порту, Защитники города оказались неорганизованными, и русская армия встречала лишь разрозненные очаги сопротивления, пусть и весьма упорные, но бессмысленные. Не столько турки защищали город, как татары. Они закрывались, будто бы брали пример с моей группы, баррикадировались, отстреливались, когда из луков, иногда из огнестрельного оружия. Но стоило подвести пушку к такому укрытию и дополнительные силы, как здание разбирали в щепки и брали штурмом Так что еще до полудня кое-где звучали выстрелы, а после все стихло. Мы выстояли, склад остался за нами. Когда штурмовые отряды русской армии оказались в городе, местным уже не было никакого дела до склада. Так что сейчас мои интенданты по описи передают имущество армии. Добрый я. У генерал-майора Лесли просто нет таких денег, чтобы купить военное имущество, сохранить и оборонить которое мне удалось. Я стоял в порту, дышал через смоченную в воде повязку, оценивая последствия наших ночных диверсий. Здесь уже можно было находиться без маски, но недолго. Учитывая то, что за утро успел надышаться угарным газом, старался дальше беречься. Если еще пару часов назад у меня было острое желание, чтобы все турецкие корабли были сожжены дотла, то теперь, когда уже все решено и город наш, хотелось бы увидеть, что какой-то из кораблей можно было бы в ближайшее время восстановить и поставить в строй. И такой корабль был, наверное. Об этом можно судить только корабелом или же опытным морским офицерам. По мне, так из трех погорелых кораблей один собрать можно было бы. Наверняка знающие люди посмеются с моих слов, но точно еще что-то с турецких фрегатов да из боевых галер взять можно. Один фрегат все-таки расцепился во время ночного боя и то ли волнами его отнесло чуть в сторону, то ли каким-то проведением, но сейчас корабль, частично пострадавший от пожара, дрейфовал в стороне. На нем уже были бойцы моего батальона, первые прорвавшиеся во время штурма города к порту, так что я думал, что если частично заменить мачты, сменить обгоревшие участки корпуса, то фрегат можно было бы использовать, но если еще найти парусину. Как бы сейчас не помешало прибытие Донской флотилии, но у меня все больше складывалось ощущение, что высшее командование, тот же самый Миних, не верили в успех военной кампании этого года. Будто было принято решение произвести разведку боем, а уже после, с учетом проб и ошибок, на следующий год организовать полноценное наступление на Крымское ханство. Потому как без хоть какого флота невозможно полноценно действовать в Крыму. Я точно знал, что ряд морских офицеров были отправлены на Дон, планировалось использовать флот. На Азов атака должна была быть. Все как-то так... недоработано. Но свои задачи я решаю, может, даже более успешно, чем это ожидалось командованием. от Отчего пригорюнились, Александр Лукич? Голосом, из интонации которого сочилась радость или даже счастье, спросил меня генерал-майор Юрий Федорович Лесли. «Вопрос не праздный, господин генерал-майор. Что дальше делать?» С досадой тоном противоречащим всеобщей радости и веселью ответил я. «Где флот?» «Так выдвинулся уже фельдмаршал Миних, и селище с ним, может, и поболее нашей будет», — воодушевленно говорил генерал-майор, явно не понимая моего настроения. «Вот, разобьет он хана Каплана Герая, все проще станет». «Вы не обращайте внимания, это вам не говорит усталость, но и сожаление от упущенных возможностей», — сказал я, указывая рукой в сторону порта. «Если вы не против, пойдемте, господин генерал-майор, отсюда. Можем надышаться угарным дымом так, что и отравимся. Помереть не помрем, но голова болеть будет». Мы пошли в сторону северных ворот, а следом за нами двинулись сразу четыре десятка бойцов. Уж не знаю, подражал ли мне Лесли, Или сам дошел до такого решения, но теперь генерал-майор имел в своем распоряжении личную охрану. Оно и правильно. Город, конечно, захвачен, но никто не может быть застрахован от того, чтобы какой-то фанатик не выскочил из угла и не разрядил свой пистолет. А если вокруг будет охрана, то фанатика либо изловят, либо телохранитель примет пулю на себя, но на то и есть работа телохранителя. «То, что вы сделали, Александр Лукиич, достойно всяческих наград, похвалы и даже нового чина!» «Когда мы уже немного отошли от порта», — сказал Лесли. «Вы верно преувеличиваете, господин генерал-майор», — скромно ответил я, хотя прекрасно понимал, что сделанное моим отрядом без всяких возможно справедливо считать героическим поступком. «Пусть корабли мы просто пожгли, хотя, что значит «пусть»?» Но и выбили в Османской империи сразу три фрегата и шесть боевых галер, а это стоит очень многого. Резко уменьшили, резко уменьшили возможность врага снабжать морем какую-нибудь прибрежную крепость. Значит, будет толк в осаде. Если к этому присовокупить еще то, что мы не дали взорвать огромный склад с боеприпасами и различным воинским снаряжением, то и вовсе мне как главному бенефициару такого подвига Было бы неплохо даровать еще какое-нибудь поместье на тысячу душ. Но это так, мечты. Да и разобраться было бы неплохо с тем поместьем, что досталось в преданные. Сейчас, уставший несколько от войны, я с превеликим удовольствием провел бы остаток летов в поместье. Планов по организации сельского хозяйства громадье, хоть бы что-то внедрить. Там, кстати, должны были привезти из Голландии картошку и другие семена. Разобраться бы, да не допустить, чтобы семена либо пропали, либо всю картошку съели. А за склад я рассчитывал хоть что-то взять в серебре, пусть и по очень бросовым ценам. Буду еще разговаривать с Лесли. Пусть неофициально даст моему отряду, ну, например, разграбить дворец хана в Бахчисарая. Это и могло быть платой. В том складе были не только ядра или картечь, пять пушек. Там было, на мой взгляд, еще более важное. Сапоги, одеяло, палатки. Ну а из оружия для моего батальона важнейшим было заполучить почти пять сотен пистолетов, а также сотни штуцеров австрийской и французской выделки. Карабины, купленные турками у той же Франции и частью хранимой на складе, также пришлись бы в пору. Боюсь я, Юрий Федорович, что нам придется оставлять этот город и в лучшем случае закрепляться на Перекопе с большим количеством войск, выстраивая новые оборонительные сооружения и дома под казармы. Иначе стоит вообще уходить из Крыма, — сказал я. Генерал-майор остановился, недоверчиво посмотрел на меня. — От вас ли я такое слышу? — недоуменно спросил Лесли. — А как же разорить Крым? Выжечь — это гнездо людоловов, что более чем миллион русских людей увели в рабство. — Очаков, Керч. «Другие турецкие крепости сейчас сильно укрепляются. Мы не можем помешать снабжать эти османские твердыни. У нас осадных орудий, почитай, что и нет. Семь мартир, три осадные пушки, которые оставили в Перекопе. Если будем брать крепости силами лишь только солдат, положим лучших своих воинов», — улыбнулся я. «Не думайте, что я упал духом. Я лишь думаю о том, что пока мы не разобьем турецкое войско, а также крымского хана, Мы не можем рассчитывать взять Крым полностью в свои руки. А если выиграем битвы, то найдутся те крымские беи, что сами попросятся под руку нашей всемилостивейшей государыне. Военный совет состоится сегодня вечером. А пока придумайте, Александр Лукич, как в присутственных офицеров проявлять не упадок духа, а решимость и напор, сказал генерал-майор, и будто бы вспомнив о неотложных делах, покинул меня. Не того от меня ждал Юрий Федорович Лесли. Наверняка пришел, чтобы получить новые порции оптимизма, какой-то исключительно гениальный план. А тут предлагаю не развивать успех, а подумать о том, чтобы закрепить нынешний результат. Вот только если получится оборонить перекоп и не пустить в Крым ни хана, ни турецкого султана, то десантную операцию турки не смогут организовать такого масштаба, чтобы ударить по перекопу с тыла. Да и тыл укреплять нужно, Припасов собрать можно очень много, на тысяч двадцать солдат. Оружия более чем хватает. Так что я не считаю идеей закрепляться на Перекопе, начиная масштабные строительные работы там упадничеством. Возможно, я что-то такое и придумаю, ведь есть еще один козырь в рукаве. Мой дед. Ну и посмотрим, на какой ход еще способны татары и турки в Крыму. Но все размышления, о тактике и стратегии нужно делать явно на отдохнувшую голову когда пройдут эти головокружения и тошнота. И все-таки какое-то отравление угарным газом я получил. Я шел в один из домов города, который еще раньше выбрал в качестве своей резиденции штаба. Не терпелось переодеться в мундир секунд майора Измаиловского полка, а также хоть немного отдохнуть. Вокруг царила радость, веселились люди, говорящие на русском языке, и полнейшее уныние. Осторожная надежда в глазах у тех людей, которые русского языка не знают. «Господин капитан, нужно хорошенько полазить по кораблям», — обращался я к Саватееву. «Направьте тех солдат, кто не был ночью в порту, и пусть смоченные тряпки на лица завяжут». «Будет сделано, господин секунд майор, отчеканил Саватеев, направляясь давать нужные указания. Ни один фрегат полностью не затонул. Частично. У кого нос, у кого корма обгоревшие, выступали из воды. Да, сейчас там не продохнуть. Кораблики еще дымятся, та их часть, которая выступает из воды. Но я видел, какие тяжелые сундуки тащили некоторые жители города. Именно на фрегатах собирались удирать наиболее обеспеченные турки и татары. но ну, а мне, всему моему батальону никак не повредит заполучить золото или серебро. Пускай солдаты и офицеры набивают свои карманы драгоценными металлами. А по прибытии в Петербург у меня будет для многих не одно коммерческое предложение. Пусть ищут управляющих, своих коммерческих представителей. Но по мне, если эти люди, готовые за свою отчизну умирать, будут становиться элитой, ну или пусть людьми среднего звена, то все будет правильно. Ну и еще одна сторона медали – когда благодаря моему командованию люди будут богатеть. Они станут держаться за меня, иные будут искать во мне покровителя, мало ли. Может, еще когда-нибудь мне придется сказать свое слово в толпе гвардейцев, желающих совершить очередной государственный переворот. А может, плюнуть на осторожность? Предложить на военном совете лихой и быстрый поход на Бахчисарай? Вот где должно быть настоящее богатство, собранное в том числе через русскую кровь. Подумаю об этом. В четырехдневном переходе до Перекопа восточнее Днепра. 4 июня 1735 года. Разряжали свои ружья солдаты 1-го Самарского пехотного полка. Крымская конница наседала. Отважные татарские воины, злясь в бессилии прорвать систему пехотных русских каре, нагайками нахлестывали своих лошадей. Животные не хотели устремляться на сверкающие на солнце штыки русских солдат. Однако при выборе получить ли новую порцию боли от жаждущего идти вперед хозяина или все-таки ударить в грудь русским пехотинцам, животные чаще выбирали подчиниться воле наездника татары знали толк в деле выучки своих коней. «Вторая линия! Пли!» — командовал капитан Платон Иванович Свечников. «Первая линия плотнее! Штыки выше! Стоять!» Солдаты, стоявшие в правой грани практически правильного прямоугольника, квадрата, разрядили свои ружья. Ближайших татарских конных смело залпом русских солдат. Небольшое замешательство в татарской лавине — И вперед выскочили другие ханские войны. «Не успеваем!» — пронеслось в голове капитана. Он, восседая в седле, чтобы видеть всю картину боя, бросил взгляд на командира батальона. Секунд-майор Шаров все еще на носилках лежал недвижим. Свечников приподнялся в стременах, оглядывая диспозицию. К нему на помощь уже спешили две коробочки русских каре. Ну как спешили? Набег солдат не переведешь, так как моментально растеряется строй. И даже быстро идти в таких условиях невозможно, так что союзники как могли, так и спешили. А вот Свечникову, заменившего раненого секунд майора на посту командующего батальоном, нужно было принимать решение. Все прекрасно понимали, если татары подойдут слишком близко, то они сомнут каре. Татарские лучники практически безнаказанно смогут пустить свои стрелы, если русские воины не будут успевать перезаряжать оружие. И тогда стрелы и напор татар разрушат целостность построений русского коре. И как только обнаруживается хотя бы одна брешь, туда моментально ворвутся орды татарских воинов. «Косой разворот!» — принял решение свечников. «Всем косой разворот! Первая рота на острие слева!» Любое перестроение в ходе боя чревато серьезными последствиями. Достаточно одному десятку солдат плохо сделать свой маневр, Но делать такой сложный маневр, как стать ребром, опасно. Платон Свечников метался внутри каре на своем скакуне, поименно называя сержантов, фурьеров, каптернармусов, подопечные которых начинали выбиваться из построения. Если бы не феноменально отличная память у капитана, если бы он досконально не изучил практически каждого солдата и унтер-офицера батальона, в котором всего лишь еще 15 минут назад командовал первой ротой, Но вести порядок было бы намного сложнее. «Первая линия! Пистоли! Пали!» Выкрикнул Свечников, когда еще маневр до конца не закончился, но ну татарские всадники были уже менее чем в 30 шагах. В батальоне пистолеты были далеко не у каждого. Если сержанты имели при себе это оружие, то каптенармосов или фурьеров пистолет был у каждого третьего. Но даже эти выстрелы немножечко замедлили противника. Возле правого уха капитана просвистела стрела. Нет, не возле. Кончик уха капитана был срезан. Но он не обращал внимания, как теплая внутренняя алая жидкость стала стекать по шее. Да, татары настолько близко, что теперь умудряются прицельно стрелять. И они понимают, откуда исходит главная угроза видят русского офицера, который внутри каре горцует на лошади и энергично отдает множество приказов своим подчиненным. Начали разряжать свои ружья солдаты, которые до этого практически стояли без дела. Теперь стреляли сразу две грани каре. Пусть сам строй пока еще не был плотным, юнтер-офицеры, используя в том числе бранные слова или даже подзатыльники, выравнивали солдат. Но огневая мощь батальонного коры капитана Свечникова увеличилась вдвое. Татарская конница напирала, но теперь хватало огня, чтобы сдерживать порыв неприятеля, не давая тому приблизиться ближе, чем на 30 шагов. «Быстрее перезаряжаться надо!» — подгонял своих бойцов капитан. Раненый, бывший еще минуту назад без сознания, секунд-майор Шаров, было дело уже хотел принять командование на себя. Иван Миронович Шаров был человеком умным и не слишком честолюбивым, чтобы сейчас, в самый жаркий момент схватки, отменять какие-либо приказы капитана Свечникова. Так что секунд-майор Шаров был лишь сторонним наблюдателем, готовым в любой момент взять командование на себя. Но только если приказы будут ошибочны. Две грани прямоугольника вновь разрядили свое оружие. Словно... Не понимая, с чем имеют дело, татары попробовали окружить каре, но этот маневр татарской конницы только лишь вызвал ликование у тех солдат, которым приходилось стоять в плотном построении с заряженными ружьями, но не иметь возможности бить врага, надеясь только на своих товарищей, со стороны которых шла атака. Первая линия левой грани ромба разрядила свои ружья. И без того бывшая задымленность внутри каре создала, казалось, непроницаемое облако дыма от сгоревшего пороха. Легкого ветерка, гуляющего на юге степных просторов дикого поля, не хватало, чтобы вовремя уносить дымовую завесу. Но во всем можно увидеть свои плюсы. Часть дыма уходила в сторону татары, далеко не все лошади были довольны этими запахами. А еще их метки, конные стрелки не имели возможности прицельной своих луков расстреливать русских солдат и офицеров коре держалась и уже близко помощь Христофор Антонович Миних с большим интересом наблюдал за начавшимся боем. Небольшое, сравнительно с размерами всей русской армии, каре все еще никак не было сломлено напором татарской конницы. А по всем законам науки должно. Татар было невообразимо много, они не считались жертвами, части были вооружены огнестрельным оружием, ну или оставались мастерами стрельбы из луков. Так что шансы расстроить Корея и врубиться в русские построения были. Более того, маневры прямо во время ожесточенного сражения вещь казалась немыслимой. Но что творит этот батальон? Фельдмаршал уже в какой-то момент подумал, что выучки солдат батальона, который был сейчас на передовой, хватит, чтобы они и вовсе начали крутиться, предоставляя возможность всем солдатам в плотном построении стрелять по врагу. Но такого чуда не произошло, хотя имел место быть и иной результат. Христофор Антонович посмотрел на рядом стоящего генерал-лейтенанта Александра Ивановича Румянцева. Тот просто был переполнен гордостью, ведь этот батальон был в составе полудивизии, который с собой на войну из башкирских земель привел Румянцев. Командующий фельдмаршал Миних не разделял радости своего подчиненного, Разве не было для всех понятно, что такие большие разрывы в передвижении русской армии по батальонам вызваны скорее тем, чтобы вынудить противника атаковать. Татарам скармливали приманку, чтобы иметь возможность разбить войска хана, а не гоняться за ним по степи. И нужно было одним батальоном жертвовать, чтобы ввести основные силы крымского хана в сражение. А если батальон отбивается, если к нему же подоспели на помощь другие батальонные Коре, То противник отступит. А командующий хотел нанести максимальный ущерб крымско-татарскому войску. Если пройти дальше, а перекоп уже близко, то крымский хан пойдет на соединение с турецкими войсками. А этого желательно было бы не допустить. «Отправьте Вестового вперед к батальонным коре с приказом отступать под напором противника», прозвучал приказ командующего. К военным действиям Миних подходил в крайней степени цинично, рассудив, что неприятели более всего увлечет разгром какого-нибудь русского подразделения, и тогда крымско татарские войны устремятся всем своим числом вперед. Командующий подставлял один батальон. Но теперь, даже в глазах циничного и прагматичного миниха, первый батальон Первого Самарского пехотного полка заслужил то, чтобы не быть разменной монетой в тактике командующего. Но были другие, которые не факт, что смогут также справиться с задачей. Татары дрались со остервенением. В одно из русских коре, которое при лишь только меньше, чем на минуту, потеряла свою геометрию, вырвались татары и завязался бескомпромиссный бой. Русские и не думали убегать, даже в условиях прорыва татарской конницы пытались сомкнуть ряды но ну, а татары, дорвавшись, наконец, до своей добычи, больше не хотели менять свою роль хищников. «А вот и жертва», — произнес фельдмаршал Ласси, наблюдая, как одной из корей перестает существовать. Свечников выстоял. Его батальон продолжал организованное отступление, отстреливался, нанося противнику ощутимый урон. Но далеко не во всех русских батальонах была такая дисциплина и выучка. И уж точно сложно было найти офицера, который не только обладал феноменальной памятью и удосужился многое разузнать про своих солдат, но и мог применить полученные сведения в бою. Фельдмаршал Миних оказался прав. Татарскому змей нужно было дать почувствовать русскую кровь, и теперь, желая повторить успех и разгромить русскую пехоту по частям, лавина татарской конницы устремилась вперед, окружая, словно окутывая паутиной русские коры. Наблюдая за этим, Миних довольно усмехался. Тактика «Малых Коре», который некогда рассказал ему Норов, срабатывала. Подобная тактика была применена Григорием Потемкиным в 1770 году. Если бы в русских батальонах везде были такие командиры, как в том, что выстоял в одиночку под напором крымско-татарской конницы, так степники ничего вообще бы не смогли сделать с русским войском. Так что вывод напрашивался сам собой. Необходимо еще лучше готовить солдат, проводить еще больше маневров, и тогда любая степная конница русской пехоте будет нипочем. Ну и сделать все, чтобы повысить в чине того офицера, что командовал героическим каре. «Готовьте артиллерию!» — приказал фельдмаршал Миних. На самом деле пушки уже были готовы и даже заряжены. Враг не мог их видеть, так как впереди артиллеристов стояла в двух линиях русская пехота. Да и такая пылища стояла со стороны нескончаемых атак крымско-татарской конницы. Столько дыма, что стоило только удивляться, как всадники еще не задохнулись от пыли и могут друг друга видеть. Куда там в таких условиях еще и разглядывать спрятанные русские пушки? «Кавалерии приготовиться!» – отдавал очередной приказ командующий. «А башкирцы?» посмел уточнить вестовой. «Всей кавалерии атака!» невозмутимо уточнил Миних. Еще минут 15 ожиданий, и вот татарская конница уже в метрах пятистах от линейного построения русских войск. коре частично уже спрятались за линиями, частью собирались это делать, чтобы там в спокойной обстановке перегруппироваться и ждать приказа для нового маневра. «Линиям уйти!» сказалось все так же невозмутимо приказал Миних. Моментально приказ командующего продублировался. Застучали барабаны, закричали офицеры и русские солдаты, которые только что стояли в плотных линиях и демонстрировали врагу решимость встречать конную атаку, разворачивались и убегали. Благо, что бежать далеко не надо было. Всего лишь буквально за спинами пехотных линий второй, в 20-30 шагах располагались русские орудия. Сразу 76 русских пушек стали посылать смертоносную дальнюю картечь в сторону врага. Залпа не получилось. Каждое орудие сработало самостоятельно, но татарам от этого легче не было. Самых смелых крымских воинов настигали железные шарики. и Если попадали во всадника, то прошивали его насквозь. Не помогали и кольчуги, в которые были облачены часть татарских воинов. Правда, с такими войнами насквозь не получалось. Но остановить атакующую конную орду крайне сложно, особенно если пыль столбом стоит, и пороховые дымы мешают разобрать, что же на самом деле происходит на поле сражения. Так что татары продолжали напирать. И когда русские пушки ударили ближний картечью сей, еще больше ужаса и смерти в рядах татарских воинов, умирающих за то, чтобы прорваться к своим семьям в Крым. Им же никто не объяснял, что хан не собирался идти домой. Он прорывался к турецкому войску. Кавалерия в бой. Пехотным линиям начать движение в сторону врага. Все таким же спокойным тоном, пусть внутренне ликуя, отдавал приказы фельдмаршал Минн. Скорее всего, в этом сражении не удастся полностью уничтожить крымско-татарское войско. Все-таки свою гвардию хан в бой так и не пустил, и они убегут, что не смогут сделать те воины, что участвовали в атаке, так как их кони будут уставшими. Но поражение Каплана Гирея все равно было значимо. Даже по самым приблизительным подсчетам, исходя из увиденного, татары уже лишились больше пяти тысяч своих воинов. А теперь еще и почти 15 тысяч русско-башкирской кавалерии должны рассеять противника. Лишить хана обозов, ну и уничтожить еще не менее 7 тысяч татар. А дальше перекоп и соединение с той армией, что уже воюет в Крыму.